— А не проще попросить Люсю всех переадресовать сюда? — сдала Иринка вполне резонный вопрос. — Пусть даст всем этот номер. — Ты большая оптимистка, — хмыкнула Наташа. — Неужели ты думаешь, что наша Людмила возьмет на себя такой непосильный труд? — Просто она бесит, что ей никто не звонит, и она никому нафиг не нужна, — ехидно заметила Ира. — Вот и вредничает. — Не злись, пожалуйста. Андрюша, мы поднимемся наверх. Сейчас придет Алешка, пусть поест сам там мясо с картошкой и салат. И проверим у него химию, ладно? Он вчера с какими-то задачками мучился». Вместе с сырой и Белой Львовной Наташа поднялась на четвертый этаж. Первое, что она увидела, была огромная корзина цветов, стоявшая прямо посредине прихожей. «Ну вот», — огорченно вздохнула Ира, — «сюрприз не получился». Андрей Константинович принес корзину. Я её здесь спрятала, а он хотел вручить тебе после показа. Наташа с подозрением глянула на старую соседку. Это называется Ирочка. Я телевизор не выключила, да? А что ты хотела, чтобы я сказала? Ирочка, на лестнице стоит корзина цветов. Сбегай наверх, спрячь её от Наташи. Лучше трубку сними, сейчас аппарат разорвется. Телефон и в самом деле истошно звенел. В дверях бывшей Ринкиной комнаты возникла сухопарая фигура Люси. — Ты будешь снимать трубку или нет? — раздраженно спросила она. — Никакого покоя. Черт знает что. — Извини, дорогая, — равнодушно бросила Наташа, подходя к столику, на котором стоял телефонный аппарат, и снимая трубку. — Алло. — Прошу прощения. Нет ли у вас случайной Ирина Николаевна? Это ее свекровь? — Да, конечно, она здесь. — Одну минуту. — Тебя, — шепнула она, передавая трубку Ири. Кто? — Ира округлила глаза. «Твоя Лизавета. А что ей надо?» «Ты меня спрашиваешь?» «У нее и спроси». Ира поговорила со своей кровью и с облегчением перевела дыхание. «Им понравилось. Ты представляешь? Ты представляешь, Натулечка? Им ужасно понравилось!» Лизавета сказала, что я талантливая, а ты просто гениальная. «Ну вот, а ты боялся?» Из своей комнаты выглянул Саша, поцеловал мать Иру. «Здорово! Кино показывали?» А как же? Мог бы сам включить телек и убедиться. Иринка, конечно, не удержалась, чтобы не поддеть юношу. Я только несколько минут назад пришел, принялся оправдываться он. Ну, какие впечатления? Сильные, фыркнула Ира. Никакого уважения к труду собственной матери. Хоть бы с премьерой поздравил, три цветочка подарил для приличия, раз уж фильм смотреть не стал. Правильно говорят, что сыновья — это жизнь, выброшенная в форточку. Растишь вас, растишь, и никакой отдачи. Ирка, уймись, — одернул ее Наташа. В течение ближайшего часа Наташе позвонили десятка-полтора друзей и знакомых с поздравлениями по случаю премьеры. В одиннадцать вечера Иринка на своем красном форде умчалась домой, а Наташа задержался у Львовны. — Ну что, Балочка Львовна, подведем итоги. Можем ли мы считать, что выполнили просьбу вашего сына и вывели Иринку в люди? — Я думаю, можем, — с улыбкой ответила соседка. — Я обязательно напишу Марику о твоем фильме. Как ты думаешь, можно записать весь сериал на видеокассету? Я бы ему послала, пусть своими глазами посмотрит, какую дочь мы с тобой вырастили. Запишем, — кивнула Наташа, — это не проблема. Теперь скажите мне два слова про домработницу. Вы ею довольны или надо подыскивать другую? Ну, что ты, золотая моя, Тамара — прекрасная женщина, хорошо готовит, чисто убирает. Спасибо тебе и Андрею за заботу. Что-то я энтузиазма в вашем голосе не слышу. Что-нибудь не так? Нет-нет, все так, все замечательно, и тем не менее. Видишь ли, золотая моя, когда ты мирилась с воскомерием своей сестры, это было твоим личным делом и твоим решением. Люсенька твоя сестра, какой бы она ни была, и ты ее любишь, несмотря ни на что. Но когда с этим вынужден сталкиваться посторонний человек, мне право же не по себе, неловко как-то, Люся постоянно всем недовольна. Особенно ее злит, как я понимаю, что ты теперь живешь в прекрасной большой квартире, а она по-прежнему вынуждена жить в коммуналке с соседями. Она ведь не только меня, но и Сашеньку воспринимает как соседа. Ей не нравится. Еще бы ей нравилось. Она же королева в изгнании, а все остальные вокруг нее грязные и дешевые плебеи. Бестоланная младшая сестра-неудачница вышла замуж аж во второй раз, пусть и неофициально, и живет в шикарных хоромах. Соседская девчонка, дочка нищих алкашей, выросла красавицей и выбилась с артистке, опять же замуж вышла, в девках не засиделась, в профессорскую семью вошла. И только ее, Люсю, такую красивую, такую умную и талантливую, такую чудесную и неординарную, так никто и не оценил по достоинству завыть в пору. Люсина больное и ущемленное самолюбие с удовольствием воспринимала тот факт, что младшая сестра известная на всю страну готовит для нее еду, стирает ее белье и моет за нее полы. Это было справедливым и правильным, и лишний раз подчеркивалось, что Люся все-таки лучше Наташи, коль Наташа ее обслуживает и обстирует. А теперь что же? Чем теперь себя утешить? Какими иллюзиями себя обманывать? Понятно, что Люся пребывает в бешенстве. — Ничего не поделаешь, Белочка Львовна, — спокойно сказала Наташа. — Люсе придется принять то, что есть. Ничего лучшего ей предложить не могу. Она хотела жить в Москве. Живет. Она хотела иметь отдельную комнату. Она ее имеет. Она хотела сочинять свои романы. У нее есть такая возможность. Она не работает, живет на мои деньги и пишет книги, которые ни одно издательство не берет с печати. Правда, она еще хотела, чтобы ее на руках носили и восхищались ее талантом, но этого я и купить не могу». Я сделала для нее все, что могла. А угождать ей и прислуживать, чтобы потешить ее непомерное самолюбие, я больше не буду. Вы меня осуждаете? Вы считаете, что я поступаю не по родственным? Золотая моя, я не перестаю удивляться, как ты вообще терпела все это столько лет. Ты совершенно права. Знаешь, я хотела с тобой посоветоваться. Да, Белочка львовна о чем? Марик все время просит, чтобы я... Приехала к нему, пожила месяц-другой, он очень настаивает. — Ну, а вы? — Не могу решиться. Я ведь понимаю, что он по мне не скучает. — Что вы говорите, Белочка Львовна? Как-то он не скучает. Попыталась защитить Марика Наташа, но соседка выразительным жестом велела ей замолчать. — Если бы Марик скучал, он приезжал бы сюда и не один, а с семьей, показал бы мне внуков. Но он был здесь четыре с половиной года назад, и все. Только письма и телефонные звонки, правда, регулярные, не стану жаловаться. Я отлично понимаю, что он хочет показать мне, как он живет, какой у него дом, на каких машинах они все ездят, в каком бассейне купаются. Он похвастаться хочет, доказать мне, что он состоялся, что у него все прекрасно, что его отъезд не был ошибкой, а для этого мне ехать совсем не хочется. хотя внуков посмотреть хочу, очень хочу. Вот и терзаюсь, не знаю, какое решение принять. — Я считаю, что надо ехать, — твердо заявила Наташа. — Всегда лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Вы же ничего не теряете. Оформите визу на два месяца, чуть что не понравится, покупаете билеты и улетаете оттуда раньше времени.